Глава двадцать шестая Дверь душевой кабины была аллакварцевой, не пули непробиваемой, но, как раньше говорили о часах, которые можно было мочить стойкой Я медленно повернулся к незваному гостю лицом, чтобы хоть немного вывести его из равновесия. В воздухе висел пар, но даже через прозрачную дверь с бисеринками воды — Я готов был поспорить на деньги, что ко мне заявился трансфер. Увы, кошелек остался в другой комнате вместе со штанами. Мужик был здоровым. Такого на земле назвали бы лосем, но здесь они не водились. Он целился в меня из револьвера, причем к моему вязчему возмущению из моего собственного. «Чем могу помочь?» — как можно дружелюбнее поинтересовался я. Он не требовал поднять руки, так что делать этого я не стал. «Мне от тебя кое-что нужно», — сказал он медленно, низко. Я опустил взгляд. «Все вы, мужики, одинаковые». «Заканчивай», — бросил он, — «я про дневник. У тебя два варианта. Либо ты говоришь мне, где он, я его забираю и ухожу, а ты остаешься вытираться полотенчиком и мазать попку детской присыпкой». Либо я тут все разнесу, а тебе всажу пулю повыше пресса. Никакие кубики не помогут. Первый вариант звучит заманчиво, — сказал я. Какое-то время он переваривал сказанное, но все же кивнул. Вот и хорошо. Дневник в сейфе в гостиной. Чтобы его открыть, нужен скан отпечатка и голосовой пароль. Комбинированный замок, так скажем. Он дернул Смит Вессоном, показывая мне выходить. Стоял бы он ближе, я бы врезал ему по руке кварцевой дверью, ванная у меня была размером со шкаф, но, увы, когда я открыл дверь, он вышел в гостиную, я отправился следом, капая на пол. «Где сейф?» — спросил он. «В стене, за диваном». Задрипанный диванчик повидал на своем веку немало интриг и интрижек, Он был тяжелым, раскладывался в кровать, если вдруг гости не планировали ночевать в моей постели, но не настолько, чтобы в условиях марсианской гравитации его нельзя было легко передвинуть. Но я все равно жестом попросил Лося помочь, надеясь вывести его из равновесия и отобрать пистолет. Но не зря он был трансфером. Нагнувшись, он ухватился за днище дивана левой рукой и в одиночку отодвинул его от стены, продолжая держать меня на прицеле. Конечно, вмонтировать сейф в стену я не мог, тогда бы он вылезал в квартире соседа, а мы с полоумным Густавом старались друг друга не беспокоить, поэтому он просто торчал на уровне пола, сорок сантиметров в высоту и ширину, в глубину где-то в два раза меньше. Лось явно расстроился, надеялся, видимо, схватить сейф и убежать, но задняя стенка сейфа плотно крепилась к стене. «Открывай!» — произнес он своим низким тягучим голосом. Я присел на корточки, будто случайно загородив сейф спиной, приложил палец к сканеру, который, разумеется, не только считывал отпечаток, а еще проверял температуру и пульс, а затем процитировал любимое. «Жизнь научила меня не доверять полицейским. Только решишь, что можно расслабиться, и они встанут на сторону закона». Замок со щелчком отошел в сторону, и я выхватил запасной пистолет, жизненно необходимую в моей профессии штуку, а потом перекатился и прицелился в лося. Амбал уставился на меня. «И что ты будешь делать?» — спросил он. «Выстрелишь? Пуля отскочит». Он поднял пистолет выше, прицеливаясь. «А вот от тебя...» «Ты до сих пор ничего не добился!» — я кивнул в сторону сейфа. Внутри валялись всякие безделушки с земли, а вот дневник отсутствовал. Я все еще полулежал, а трансфер возвышался по ту сторону дивана. Вскинув пистолет, я прицелился в светильник и выстрелил. Комната погрузилась в темноту. Оставалось надеяться, что у него нет инфракрасного зрения, потому что я прекрасно помнил планировку квартиры. Подскочив на ноги, я двинулся вдоль стены, разделяющей наши с полоумным Густавом квартиры, в сторону стены между гостиной и спальней. На звук выстрела соседи могли вызвать полицию, а те могли даже приехать, но как минимум ближайшие несколько минут я был один. Лось явно не умел управляться с револьвером, даже прицелившись он не снял его с предохранителя, но все равно, если бы он до меня добрался, сил свернуть мне шею у него бы хватило. Босиком я передвигался бесшумно, даже без ковра, а вот лось грохотал своими копытами. Если бы я успел добраться до ванной, то мог бы запереть дверь и дождаться подкрепления в душевой кабинке из-за кварца. Позор, конечно, но хрен с ним. Но не успел я отойти, как чертова входная дверь распахнулась и из коридора хлынул свет. Точно, лось же сломал замок, когда вломился в квартиру». На пороге нарисовался темный силуэт доктора Рори Пиковера. Лось обернулся и выстрелил. Видимо, все-таки разобрался с пистолетом. От удара Пиковера отбросило, и он врезался спиной в стену. Поморщившись от боли, он посмотрел на грудь, а потом вскинул взгляд, стиснув зубы. В его голосе звучала едва сдерживаемая ярость. «Как же мне надоело!» — прошепел он. «Что в меня постоянно стреляют!» Низко присев, он прыгнул во всю силу андроида, с легкостью преодолевая слабую марсианскую гравитацию. Зрелище произвело впечатление. Пусть падать на Марсе было дольше, зато прыгать куда быстрее, и он, врезавшись в лося, отбросил его на диван. Я еще никогда не видел драку двух трансферов, и, скажу честно, дрался пиковер, как девчонка. Очень сильная девчонка на эксимерных батареях, но все же. Он врезал лосю по лицу. Грохот стоял такой, будто столкнулись два металлических ведра. Поскольку лось оказался на диване, я обхватил его за шею. Перекрыть ему кислород не получилось бы, зато можно было перекинуть через спинку, что я и сделал. Пиковер тем временем просунул руку в тонкий зазор между полом и диваном, перевернул его, а затем толкнул к стене, как ковш снегоуборщика, зажав лося в тесном треугольнике. Я успел вовремя откатиться, поднялся на ноги и прицелился в щель у головы лося на случай, если тот попытается выбраться. Пика сел на диван, и я, подумав, влез за ним следом. Сидеть так оказалось весьма неудобно, зад уперся в прямой угол между спинкой и жестким дном. Нашего общего веса хватило, чтобы окончательно зажать лося под диваном, в тесноте ему не хватало места, чтобы развернуться и столкнуть нас. Так мы и сидели. Я, полностью голый, и пиковер с дымящимся отверстием в груди, и подозреваю очередной испорченной любимой рубашкой, пока в коридоре не показался полоумный Густав. Небритый, с привычно всклокоченными светлыми волосами, он с прищуром посмотрел на меня. — Да, Ломакс, — сказал он, — с тобой не соскучишься. Я скромно скрестил ноги. — Спасибо. Я подумал было попросить его вызвать полицию, но полоумный Густав не любил копов, а мы справились и своими силами. Так что я просто отсалютовал ему несуществующей шляпой, и Густав вернулся в квартиру, покачав головой.